Глава четвертая. Участковый уполномоченный Леонид Бибиков сидел возле кабинета начальника РОВД подполковника Тищенко и заметно нервничал. Когда после беседы с продавщицами они с капитаном Лобановым вышли на улицу, тот произнес лишь одну фразу «Теперь в отдел». И все. Весь путь до отдела, который они проделали пешком, капитан Лобанов хранил гробовое молчание — Он не стал распекать участкового за то, что тот сует нос не в свои дела, не поинтересовался, каким образом Бибиков оказался в магазине. Светской беседы поддерживать тоже не стал. И Бибиков терялся в догадках, думая о том, какие мысли теснятся в голове капитана. Придя в участок, Лобанов посадил Бибикова за телефон и велел обзванивать все больницы, выясняя, не поступала ли к ним Татьяна Рогачева или женщина без документов. Сам Лобанов занял второй аппарат и начал обзвон моргов. Обзвон не дал результатов. Лобанов поднялся на второй этаж и пошел к подполковнику Тищенко, приказав Бибикову ждать за дверью. То, что капитан не отправил его домой еще от магазина, вселяло в Бибикова надежду, что тот не сильно злится на него из-за самовольства. Но зачем он потащил его к кабинету начальника отдела, оставалось непонятным. Должность участкового уполномоченного не предполагала прямого общения с начальником РОВД. Они встречались лишь на общих сборах и парадах в честь Дня Победы и годовщины Октябрьской революции. Все остальное время участковый уполномоченный контактировал с его замами, а все свои отчеты сдавал в канцелярию. Бибикова немного страшила мысль о том, что подполковник Тищенко потребует от него личного отчета о происшествии на Никитинской улице. Но отступить, уйти сейчас, когда он так далеко зашел, Бибиков уже не мог. Он пытался представить, что происходит за закрытыми дверями, что именно говорит капитан Лобанов подполковнику и как тут реагирует на слова подчиненного, но у него ничего не выходило. Что мог бы сказать подполковнику сам Бибиков? На веренном участке совершено преступление, но мы не знаем, где жертва? Или, может так, на нашей территории произошло происшествие, пропала женщина, просим разрешения на ее поиски? Скажет ли капитан Лобанов, что о происшествии доложил он, Бибиков? Отнесется ли подполковник всерьез к словам простого участкового или отмахнется от них, посчитав, что они не заслуживают внимания? Но ведь сейчас уже очевидно, что преступление имело место. Татьяна Рогачева работала в книжном магазине до 19.00. После смены она закрыла магазин и собиралась идти на встречу с братом. Домой в тот день она не пришла. На работу на утро тоже не вышла. Ее муж не знает, где находится жена, и он этим очень обеспокоен. Коллеги по работе не меньше мужа озадачены тем, что Рогачева никого не предупредила о том, что не выйдет на смену. При всем при этом он, Леонид Бибиков, видел женщину в красном драповом пальто, лежащую на земле у книжного магазина, и человека, который склонялся над жертвой, а затем сбежал, как только увидел Бибикова. Разве эти сведения не заслуживают внимания подполковника? Раздумье участкового прервал звук открывающейся двери. В коридор вышел капитан Лобанов и коротко сказал «Пошли». Бибиков поднялся и последовал за Лобановым. Тот спустился на первый этаж, не задерживаясь, вышел на улицу и остановился на крыльце. Бибиков встал рядом. «Как прошло?» — осторожно поинтересовался он. «Подполковник не проникся». Лобанов сердито хмурился. «Сказал!» — Ждите положенные трое суток, и если после того, как заявление будет принято по месту жительства родственника пропавшей у их следователей, возникнут к вам вопросы, тогда и будете выдвигать свои версии. — Но ведь пройдет столько времени! — воскликнул Бибиков. — По горячим следам еще можно что-то найти, но потом может оказаться слишком поздно. — Иди домой, Леонид, ты сделал все, что мог. Лобанов похлопал участкового по плечу. — И вы все так и оставите? — не сдержался Бибиков. «Чёрта с два!» — выругался Лобанов. «У меня сегодня выходной, а в свободное от работы время я волен проверять любые теории». «Раз продолжаете вы, то и я с вами», — решительно сказал Бибиков. «Остынь, приятель». «За такое по головке не погладят, так что иди лучше домой». Глупо портить репутацию, не успев ее заработать. «Не отстраняйте меня, товарищ капитан!» Бибиков не собирался отступать. — Помощь вам не помешает, ведь верно? — Справлюсь я один. — Иди домой, Леонид, — повторил Лобанов. — Нет, не пойду я домой. У меня сегодня тоже выходное, так что могу распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Не хотите, чтоб я вам помогал? Значит, буду действовать самостоятельно. Бибиков упрямо сжал губы, ожидая отповеди от старшего по званию, но капитан Лобанов снова его удивил. Вместо того, чтобы поставить взорвавшегося салагу на место, он прищурился и задал вопрос. «С чего собираешься начать?» Как ни странно, к этому вопросу Бибиков был готов. Он выдержал небольшую паузу и произнес. По словам коллег Татьяны Рогачевой, она собиралась встретиться со своим братом. «Предположительно, он должен быть тем, кто видел Татьяну последним. Следовательно, нужно найти брата жертвы». — И каким образом ты собираешься его искать? — Адрес проживания брата должен знать муж Татьяны. Отправлюсь к нему и выясню, что он знает, — ответил Бибиков. — И где же живет муж жертвы? — Лобанов улыбался. — Пока не знаю, но его адрес должен быть у сотрудников магазина. — Даже если продавщицы его не знают, в отделе кадров он точно есть, — «Продавщицы сказали, что директор и ее заместитель оставались в магазине после их ухода. Возможно, Татьяна что-то сказала директору перед уходом. Поеду в магазин, узнаю адрес, заодно пообщаюсь с директором». «Этого не потребуется. Адрес Рогачевых у меня на руках», — заявил Лобанов. «А с директором побеседуем позже». «Это значит, я в деле?» — спросил Бибиков. «Не слишком зазнавайся», — Лобанов широко улыбнулся. «Посмотрим, будет ли от тебя прок». «Вы не пожалеете, товарищ капитан», — обрадовался Бибиков. «Обещаю». «Ладно, ладно, не слишком радуйся, Леонид. Машина нам не положена, так что кататься придется на общественном транспорте». «Надеюсь, ты тепло одет, потепление синоптики не обещали». Все в порядке, я не мерзлявый», — заявил Бибиков. «Без машины даже веселее». «Ну-ну», — Лобанов усмехнулся. «Посмотрим, как ты заговоришь часов через пять». К дому, в котором проживала чита Рогачёвых, подъехали к часу дня. Лобанов не был уверен, застанут ли они супруга жертвы дома, но тот оказался на месте. Увидев на пороге капитана Лобанова, Игорь Николаевич побледнел. «Что?» — дрожащим голосом произнес он. «Не нужно волноваться», — запоздало успокоил Рогачева капитан. «Мы к вам для беседы». «А, проходите». Игорь Николаевич посторонился, пропуская посетителей в прихожую. «Проходите в гостиную, там вам будет удобно». Лобанов вошел в комнату и осмотрелся. Комната произвела на него приятное впечатление. Уютно, красивые расцветки шторы, фотографии в рамках на стенах. На круглом обеденном столе ажурная скатерть ручной вязки, а в центре ваза с искусственными цветами, подобранными в тон незамысловатым обоем. Вдоль стены непривычные серванты и стенки, набитые хрусталем, а изящные этажерки и навесные полки с книгами. Лобанов прошелся вдоль полок, пробежался пальцами по корешкам книг. Бунин, Мельников-Печерский, Куприн, Герцен, они же Толстой, Пушкин, Гоголь, Чехов. Переплеты потертые, но не потрепанные. Видно, что в этом доме книги не для украшения интерьера. Это Танюша собирала. Игорь Николаевич подошел и встал за спиной капитана. Она по-особенному чувствовала литературу. Порой сядет с книгой в кресло у окна, и будто она не здесь. Зовешь ее, кричишь, она не слышит. Вся ушла в тот мир, о котором рассказывает автор. Думая, она и в книжный магазин работать пошла лишь для того, чтобы иметь возможность пополнять библиотеку. Я тоже люблю хорошую литературу, но для Тани чтение было необходимо как воздух. Она просто не могла жить без этого. Интересно, он осознает, что говорит о жене в прошедшем времени? Подумал Лобанов. Он перешел в другой конец комнаты, сел на диван и произнес. «Похоже, у вас с женой много общего». Наверное, Игорь Николаевич пожал плечами. Знаете, мы ведь с Таней поженились спонтанно. Три недели знакомства, и вот мы в ЗАГСе подаем заявление на заключение брака. Не думаю, что за такой короткий срок она успела понять, насколько мы родственные души. Но лично я ни разу не пожалела о своем решении. Таня для меня все действительно быстрым, согласился Лобанов. Тому были причины. «Нет, просто я не стал рисковать», — Игорь Николаевич улыбнулся. «Я ведь намного старше Тани. Наверное, побоялся конкуренции, вот и все». Лобанов почувствовал некую фальшь в словах Рогачева, но промолчал. «Как и обещал капитан Шубин, мы с коллегой съездили в книжный магазин, в котором работает ваша жена», — без перехода сообщил Лобанов. «Поговорили с продавцами, и у нас появились новые вопросы. Надеюсь, вы дадите на них ответы». «Вопросы? Эти соплячки что-то наговорили про нас с Танечкой?» Благодушие Рогачева испарилось, как капли росы под палящим солнцем. «Не стоит верить всему, что болтают завистливые девчонки. Вы уверены, что они рассказали нам что-то, что компрометирует ваши отношения с женой?» Лобанов также изменил тон, отбросив доброжелательность. «Это странно, если учесть, что в кабинете капитана Шубина вы уверяли нас, что Татьяна счастлива в браке с вами». «Да, она была счастлива и никогда не жаловалась», — выпалил Рогачев. «Тот, кто утверждает обратное, просто клевещет на нас». «По вашей реакции я могу сделать вывод, что коллеги Татьяны не считали ваш брак такой уж удачей для нее». «Я прав, Игорь Николаевич?» «Не знаю, что они там считали» рогачев понял что сорвался на пустом месте и теперь испытывал неловкость простите я видимо на взводе обычно я не обвиняю людей за глаза возможно понять лобанов сбавил тон в сложившихся обстоятельствах мало кто смог бы сохранять хладнокровие еще раз простите повторился рогачев что вы хотели узнать девушки сказали что у татьяны есть брат начал лобанов и сразу заметил как напрягся рогачев еще они сказали что она поменялась сменами чтобы встретиться с ним после работы вы об этом знали нет не знал голос рогачева звучал сухо значит она скрыла от вас свои намерения продолжил лобанов не сказала что собирается задержаться на работе не сказала что планирует встретиться с братом а вы как мне помнится утверждали что жена от вас ничего не скрывает нестыковочка получается игорь николаевич Не хотите изменить свои показания или как-то объяснить поведение жены?» Рогачев с минуту смотрел в пол, затем поднял глаза на капитана, вздохнул и произнес. «Да, я не все рассказал вам». «Думаю, пришло время это исправить». Лобанов похлопал по диванной подушке, приглашая хозяина присесть. «Игорь Николаевич, предлагаю начать все сначала. Расскажите мне, что случилось в воскресенье». «Поверьте, я не пытался скрыть что-то важное от вас». Просто не хотел, чтобы вы предвзято отнеслись к моей ситуации. И потом я не любитель выносить ссор из избы, тем более, когда это касается не меня лично. Рогачев устало опустился на диван и начал рассказывать. С будущей женой, тогда Татьяной Емельяновой, Игорь Николаевич познакомился на выездной выставке декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, которая проходила в скромном районном клубе города Барнаула. Игоря Николаевича в сибирский городок направили от института как специалиста по прикладному искусству. Татьяна же зашла туда от скуки. Они столкнулись в дверях. Девушка буквально влетела в объятия ученого, и в первый момент Рогачев даже рассердился на невнимательность сопливой девчонки. Отчитав девушку за неосторожность, Игорь Николаевич скрылся в дальнем зале, но спустя некоторое время ему стало неловко за свое поведение. Решив, что следует извиниться, он пошел ее искать. Татьяна стояла у стенда с экспонатами и рассматривала затеяливую вышивку на старинных одеждах народов Севера. Рогачев невольно залюбовался вдохновенным выражением лица девушки. Почувствовав его взгляд, Татьяна обернулась. Внезапная улыбка пробежала по ее лицу, и Игорь Николаевич понял, что эта девушка совершенно особенная. В тот день в знак примирения он предложил Татьяне прогуляться по городу, показать ему достопримечательности, а заодно узнать друг друга получше. Девушка охотно взяла на себя роль гида и следующие четыре часа водила Рогачева по улицам Барнаула. Время пролетело незаметно, обоим не хотелось расставаться — И Рогачев, набравшись смелости, предложил продолжить вечер в каком-нибудь ресторане. И девушка снова не отказала. Там за ужином и решилась судьба Татьяны. И именно тогда она рассказала Игорю Николаевичу свою историю. У Татьяны была поистине трагическая судьба. И в порыве гнева отец зарубил топором ее мать прямо на глазах двенадцатилетней девочки — Из родственников в живых оставалась лишь престарелая прабабка по материнской линии 86 лет, которая в силу возраста на роль опекуна не подходила. В итоге мать на кладбище, отца в тюрьму, а их с младшим братом разбросали по разным детским домам. В казенном учреждении Татьяна прожила до 18 лет. За это время она выучилась на швею, а достигнув совершеннолетия, вернулась в родной город, где проживала ее престарелая прабабка. Родственница по материнской линии к тому времени перешагнула девяностолетний рубеж и мало чем могла помочь девушке, но это все же была родная кровь, и жить под ее крышей казалось тогда неплохой идеей. Увы, надежды Татьяны на тепло семейного очага не оправдались. Прабабка оказалась настоящим бедствием. Она буквально изводила правнучку, то ли отыгрывая за одинокую старость, то ли просто получая от этого удовольствие. Два года Татьяна регулярно собирала по дому старухины экскременты, промокала лужи мочи с пола, отмывала рвоту с обеденного стола. И все это при том, что ни слабоумием, ни другими заболеваниями, свойственными старческому возрасту, прабабка не страдала. К моменту встречи Татьяны с Игорем Николаевичем девушка дошла до предела и была на грани нервного срыва. Почему Татьяна не уехала от бабки, как только поняла, что этот дом не станет для нее семейным гнездом? Ведь в Советском Союзе любой город принял бы ее с распростертыми объятиями. Ворота заводов и фабрик пестрели приглашениями на работу, и почти в каждом объявлении можно было найти приписку «Иногородним предоставляется общежитие». Так почему она не уехала? Наверное, все дело в том, что ей так хотелось иметь свой дом, а не делить комнату с другими девушками. Уходя из детского дома, Татьяна поклялась себе, что больше никогда не станет жить в казенном учреждении. К тому же, как только она набиралась решимости, пробабка тут же начинала плакаться, как тяжко ей жить одной, даже прекращал творить пакости. Но спустя короткое время все повторялось. Игорь Николаевич буквально выкрал девушку из Барнаула, перевез в Воронеж, а чтобы не подвергать ее досужим сплетням, уговорил как можно быстрее узаконить их отношения. Позже Татьяна окончила книготорговый институт и пошла работать в книжный магазин. Жизнь их текла своим чередом, не слишком шумная, не слишком активная, но зато размеренная и вполне счастливая. Так продолжалось до прошлого года когда в почтовом ящике Татьяна нашла письмо от младшего брата. Еще будучи в детском доме, Татьяна пыталась разыскать брата, но все, что ей удалось узнать, это то, что мальчика усыновили, и теперь он живет в полноценной семье. Остальная информация являлась сугубо конфиденциальной, и Татьяне пришлось отступить. Все эти годы она тешила себя мыслью, что брату повезло, он живет окруженной любовью и ни в чем не нуждается. Его письмо обрушилось на нее, как снег на голову. Первое, что она сделала, это рассказала радостную весть мужу. Прочитав послание, Игорь Николаевич насторожился. Стиль письма, обороты речи и многие другие мелочи говорили ему о том, что братец объявился в жизни Татьяны не с добрыми намерениями. Не говоря ни слова Татьяне, он поднял все свои связи, чтобы выяснить, что за человек собирается войти в его семью. В глубине души он надеялся, что брат этот — фальшивка, аферист, который прознал про то, что Татьяна ищет брата, и пытается таким образом войти к ней в доверие. Но нет, брат оказался самым настоящим. Правда, не самым положительным гражданином общества. Добытые сведения лишь подтвердили догадку. Этот человек собирается воспользоваться его женой в корыстных целях. «Артем Чапайло!» как теперь звали брата Татьяны, с трудом окончил школу и ни дня нигде не работал. До недавнего времени он находился на иждивении у своих приемных родителей, людей вполне достойных, но, по всей видимости, неволевых. Артем постоянно ввязывался в какие-то авантюры, которые в итоге разорили его родителей, и в 23 года остался без средств к существованию и без желания зарабатывать на пропитание самостоятельно. Все это Игорь Николаевич выложил жене, но она и слышать ничего не хотела, только твердила, что все равно встретится с братом. Первая встреча прошла на удивление гладко. Артем рассказал, как сумел отыскать прабабку, с которой жила Татьяна до переезда в Воронеж, и как решил для себя, что обязан воссоединиться с семьей. Парнишка выглядел вполне приличным, с Игорем Николаевичем говорил вежливо, сестры не сводил восхищенного взгляда, Иргачев подумал, что, возможно, все не так плохо. Спустя два месяца его худшие опасения оправдались, когда он узнал, что Артем уже несколько раз просил у сестры деньги. Речь шла о малых суммах, и Татьяна давала их брату из своих сбережений. Но в этот раз Артем запросил сумму, которую Татьяна, не уведомив мужа, не могла взять из семейного бюджета. «200 рублей на приобретение какого-то замысловатого аппарата для изготовления запчастей для автомобилей», так сказал Артем сестре. Он расписывал ей те блага, которые принесет это вложение его владельцу, напирая на то, что автопром в стране развивается быстро и скоро автолюбителям потребуются запчасти, которые он предоставит им за смешные деньги». «Сам же прибыль начнет грести лопатой!» Игорь Николаевич вновь попытался образумить жену, объяснить, что авантюра Артема не принесет ничего, кроме разочарования и потерянных денег. Но Татьяне как-то удалось уговорить его раскошелиться. Два месяца от Артема не было вестей, а затем он явился разочарованный и убитый горем. По его словам, аппарат начал приносить деньги, но его сотоварищи присвоили все лавры и прибыль себе, его же выставили вон. Татьяна брата жалела, успокаивала и заверяла, что в следующий раз ему обязательно повезет. В следующий раз наступил через неделю новая шикарная идея и новый заем, который Артем не собирался отдавать. Суммы все росли, а отношения между супругами холодели. Сколько не убеждал Игорь Николаевич Татьяну, что парню нужно остепениться, найти нормальную работу, а ей прекратить потакать его взбаломышным идеям, жена не слушала. Дошло до того, что Татьяна начала утаивать деньги от мужа, чтобы отдать их брату. Накануне ее исчезновения они сильно повздорили. Очередная бредовая идея Артема требовала выдать ему суду в размере 350 рублей. Месячная зарплата Игоря Николаевича вместе с надбавками за ученую степень и профессорское звание. Слепая любовь жены к лодырю и тунеядцу притила Игорю Николаевичу. Он в очередной раз пытался вразумить супругу, объясняя, что ее поблажки только вредят парню. Но Татьяна не слушала. Тогда он в жесткой форме заявил, что больше не потерпит табултуса Артема в своем доме и запрещает жене давать брату деньги. Татьяна ушла на работу, не сказав ни слова в ответ. Это был последний разговор Игоря Николаевича с женой. «Теперь я жалею, что был так суров Станюшей», — запоздалое раскаяние душило Игоря Николаевича. «Мне стыдно, что я так поступил, поэтому и не сказал сразу, почему не звонил ей вечером». Почему не встретил после работы? Я был так зол на нее. Только к полуночи до меня дошло, что Таня не придет, и не просто от обиты. С ней стряслась бета. Я места себе не находил от волнения, пытался сообразить, что должен предпринять, а в шесть утра побежал в ближайшее отделение милиции. Лучше бы я отдал эти деньги. Лучше бы я удал все этому негодяю, лишь бы не сидеть здесь сейчас и не оплакивать свою жену. Игорь Николаевич закрыл лицо руками и начал раскачиваться из стороны в сторону, негромко постановая. Лобанов дал ему время справиться с накатившим горем, затем задал вопрос. «Вы знаете, где живет Артем?» «Простите, что ты совсем расклеился». Игорь Николаевич вытер слезы и взглянул на капитана. «О чем вы спрашивали?» «Где живет Артем?» Повторил вопрос Лобанов. «Этого я не знаю. Думаю, Танюша не знала». — Как-то она при мне пыталась выяснить адрес брата, но он ловко ушел от ответа. — Возможно, он жил у женщины, но я не уверен, — взяв себя в руки, ответил Игорь Николаевич. — Тогда как они общались? — задал новый вопрос Лобанов. — Иногда Артем звонил Танюш на работу, но чаще приходил к нам домой. — Приходил спонтанно, без предупреждения. — Именно так. Когда захочет, тогда и приходит, — подтвердил Игорь Николаевич. — А если Татьяна хотела с ним встретиться? — Как она поступала? — допытывался капитан Лобанов. — Никак. Просто ждала, пока тут объявится. Игорь Николаевич взглянул на часы. — Простите, у вас еще есть вопросы? Мне сегодня нужно попасть в институт, выдать лаборантам химикаты для работы. С директором я договорился, он позволил мне остаться дома, пока не разрешится вопрос с Татьяной. Но остальным нужно работать. — Скажите, если бы Татьяне нужен был совет к кому она обратилась вопрос капитана прозвучал неожиданно рогачев удивленно посмотрел на капитана и замешкался с ответом совет кажется я не совсем понимаю о чем идет речь признался он из нашего разговора я уже понял что близких под руку татьяны не было это верно попытался объясниться лобанов боюсь что так подумав ответил игорь николаевич Пока Таня училась в книготорговом институте, она общалась с парой-тройкой однокурсниц, но по окончании института их пути разошлись. В этом нет ничего удивительного. Студенческие связи довольно часто разрываются просто потому, что закончился определенный этап в жизни. «Вы помните фамилию подруг?» «Увы, этого я не помню». «Хотя постойте!» — Игорь Николаевич наморчил лоб, пытаясь вспомнить информацию о шестилетней давности. «Одну девушку звали Роза». Не слишком распространенное имя, поэтому и запомнил. Таня иногда рифмовала ее имя со всякими смешными словами, наверное, еще и поэтому запомнил. Она приехала поступать в институт из Казахстана, если не ошибаюсь, но не думаю, что Таня захотела бы послушать совета Розы и тем более ему последовать, поясните, попросил Лобанов. По рассказам жены, Роза относилась к категории людей, которые живут одним днем, действуют на наобум и вообще не прислушиваются голосу разума. Значит, Татьяне все время приходилось возвращать устремление подруги в правильное русло, предположил Лобанов. Нет. Этим занималась Лена Ястребова, Игорь Николаевич невольно улыбнулся. Она у них вроде комсорговых мини-группе была. Всегда на готове пару-тройку лозунгов имела. Игорь Николаевич остановился и удивленно посмотрел на Лобанова. Как странно, я думал, что совсем все забыл про те времена, когда Таня училась в институте, произнес он. Оказывается, не все. Ничего удивительного, ответил Лобанов. В головном мозге хранится столько информации, что и представить сложно. Все, что от вас требуется, это обойти препятствие, чтобы нужная дверь открылась, и вы вспомнили необходимое. А со стороны выглядит как фокус, Игорь Николаевич снова сник. Вспомнив, ради чего пришли милиционеры. «Фамилию третьей подруги не вспомните?» — спросил Лобанов. «Нет». Игорь Николаевич снова замкнулся. Капитан Лобанов понял, что больше от Рогачева ничего не добьется и пора закругляться. «Мы хотели осмотреть вещи вашей жены», — осторожно проговорил Лобанов. «Быть может, Татьяна вела дневник или у нее была записная книжка. Это очень бы нам помогло в поисках». «Так вы начинаете поиски?» Игорь Николаевич воодушевился. — Отлично. Спасибо вам, товарищ капитан. Огромное спасибо. Там в отделе мне сказали, что возьмут заявление только через три дня. Не представляете, как я вам благодарен? — Рано благодарить. Капитан умерил пыл Рогачева. — Давайте отложим благодарности на потом. А сейчас проводите нас в комнату Татьяны. — Да, да, конечно. Следуйте за мной. Игорь Николаевич поднялся и провел посетителей в спальню. Осмотр занял не так много времени. Личные вещи Татьяна хранила в двух ящиках письменного стола, на антресолях платяного шкафа и в обувной коробке в кладовой. Записных книжек с адресами набралось целых три штуки. Каждая аккуратно подписана. На титульном листе дата начала ведения записей. Дневников Татьяна не вела, писем от брата не получала, фотоснимками не обзавелась. Самым многообещающим предметом из всех личных вещей девушки казалась шкатулка с открытками. Их здесь было больше сотни, какие-то очень старые, какие-то свежие. Можем мы забрать с собой записные книжки и открытки. Завершив осмотр, капитан обратился к хозяину квартиры. «Если это поможет найти Таню, забирайте все. не раздумывая ответил Рогачев. «Спасибо за сотрудничество». Поблагодарил Лобанов и, направляясь к выходу, бросил Бибикову. — Пойдем, Леонид, здесь мы закончили. Участковый уполномоченный Бибиков все время, пока Лобанов беседовал с Рогачевым и после, во время осмотра личных вещей и жертвы, не проронил ни слова, не задал ни одного вопроса. А тут вдруг у самого порога его прорвало. — Игорь Николаевич, позвольте задать вам еще несколько вопросов. Обещаю, я постараюсь быть кратким. Обратившись к хозяину квартиры, произнес Бибиков. — Но ведь ваш напарник сказал, что больше вопросов нет. Внезапная активность Бибикова удивила Игоря Николаевича. «Поймите, я не против оказать посильную помощь, но есть ли смысл во всех этих вопросах?» «Пока вы стоите у меня в прихожей, дело с места не сдвинется. Разве я не прав?» Свой вопрос Игорь Николаевич обратил к капитану. Тот с интересом взглянул на Бибикова, собирался переадресовать вопрос ему, но передумал. — По-разному бывает, Игорь Николаевич, — ответил он. Иной раз дело сдвигается с мертвой точки из-за одного единственного вовремя заданного вопроса. — Что ж, задавайте ваши вопросы. Рогачев вынужден был уступить. — Я заметил на комоде в спальне безделушку. Маленькая вазочка, выполненная из бумаги. Откуда она у вас? Бибиков чувствовал на себе взгляд капитана и того испытывал неловкость. Проводить осмотр квартиры для него было в новинку... И он был не в своей тарелке. Обычно работа участкового ограничивалась вразумительными беседами с подопечными на веренном участке, не более того. А тут осмотр личных вещей, да еще и с описью изъятых предметов. «Почему она вас заинтересовала?» — настороженно спросил Игорь Николаевич. «Она не вписывается в общую картину интерьера», — не стал увиливать от ответа Бибиков. Остальные предметы подобраны со вкусом в тон спальни, изготовленные из стекла, металла и дерева. Возможно, они и ручной работы, но здесь видна рука мастера. Эта же ваза скорее похожа на подарок ребенка, сделанный своими силами для поздравления в женский день. — Насколько я понял, детей у вас нет, верно? — Да, верно, — подтвердил Игорь Николаевич. — Тогда откуда этот детский подарок? — Вазу принес Артём, — неохотно ответил Игорь Николаевич. — В прошлом году... Где-то через месяц после того, как он появился в нашей жизни, у Тани был день рождения, и Артём принёс этот шедевр ей в подарок. Заявил, что эта Таня когда-то давно, до того, как их семья распалась, сделала вазу и подарила брату, а он всю жизнь её хранил в памяти сестре. — Слышу в вашем голосе иронию, — вмешался капитан Лобанов. — В чём причина? — Да в том, что всё это вранье. «Таня не дарила брату бумажную вазу, а он не хранил ее всю жизнь». Игорь Николаевич брезгливо передернул плечами. «Артем жуткие врали, отменный манипулятор, только и всего». «Татьяна вам призналась, что не делала вазу?» «Нет, она поддержала историю, сказала, что все помнит. Только я точно знаю, что это не так. Таня врать совершенно не умеет. И если ей приходится кривить душой, то вы все почитаете на ее лице». «Вы разрешите забрать вазу с собой?» — перехватил инициативу участковый Бибиков. «Только должен предупредить, в первозданном виде она к вам не вернется». «Забирайте мне, она не нужна». «Спасибо», — поблагодарил Леонид, подошел к этажерке, взял вазу и сунул в карман пальто. «Вы нам очень помогли». Лобанов вышел первым, Бибиков следовал за ним, на первый этаж спустились молча, вышли из подъезда и неспешным шагом двинулись в сторону трамвайной остановки. — А теперь объясни, для чего тебе понадобилась эта ваза, — прервал молчание капитан Лобанов. Я заметил, что она сделана из бумаги, на которой до этого ввели какие-то записи. Сначала я подумал, что Татьяна так хранила важные для нее записи, — принялся объяснять Бибиков. — Ну, знаете, как бывает, в дневник кто угодно может заглянуть, прочитать твои секреты, узнать тайны, а с вазой дело обстоит не так. «Пока не разберешь, прочесть ничего не сможешь. Вот я и подумал, что Татьяна использует вазу вместо дневника, и секретами поделиться можно, и обезопасить от просмотра. Хитрая система, но вполне рабочая», — согласился капитан Лобанов. Особенно если учесть, что Татьяна несколько лет прожила в детском доме, где личные тайны хранить очень сложно. «Ну а забрал зачем? Ведь Рогачев сказал, что ваза Татьяне не принадлежала». После того, как я это услышал, я подумал, вазу принес Артем. Вряд ли он нашел ее на улице. Значит, так или иначе, она с ним связана. А мы так мало знаем про Артема, что лишней информация не повредит, ответил Бибиков. Собираешься разобрать вазу и изучить все записи? догадался капитан Лабанов. Если позволите? подтвердил Бибиков. Валя, идея хорошая. Похвалил капитан. Только не суйся с ней в отдел. Там ушей и глаз любопытных слишком много а нам светиться нельзя. Поезжай домой, поработай с вазой, а заодно просмотри открытки. А я записными книжками займусь. Может, вместе поработаем?» — предложил Бибиков. «У меня квартира свободна, можем работать хоть до утра. Я один живу, так что мы никому не помешаем. А если что-то интересное отыщется, можно будет сразу обсудить». «Ого! Своя хата! Шикарно устроился!» Тон капитана Лобанова слегка изменился. Но Бибиков не понял, расстроило его это известие или обрадовало. — Это квартира моих родителей. Бибиков сделал вид, что не заметил перемены в тоне капитана. Они умерли, когда я еще под стол пешком ходил. Меня бабушка воспитывала. Теперь и она умерла. Других родственников не нашлось, вот квартира мне и досталась. — Так как? Согласны провести еще какое-то время в моей компании? — Где твоя квартира, Леонид? — На Никитинской, в трех кварталах от книжного магазина, товарищ капитан. На трамвае пять остановок, но можем и пешком. — Ладно, твоя взяла. Раз уж ты меня втянул в это дело, тебе и расхлебывать. усмехнулся Лобанов. — Картошку жарить умеешь? — Тош не умеет, — Бибиков приободрился. — Только в магазин заскочить нужно, у меня шаром покати. Вот ты этим и займись, — Лобанов пошарил рукой в заднем кармане брюк. Достал смятый рубль, сунул в руку Бибикова — — Купи хлеба, картошки и пакет молока. И адрес скажи, куда мне на картошку приезжать. — Вы со мной не пойдете, товарищ капитан? — Нет, Леонид, мне еще в книжной наведаться нужно, с директрисой побеседовать. — ответил Лобанов. — А ты поезжай домой. Со всеми этими коробками в магазин ехать не с руки. — Может, я коробки заброшу домой и к вам присоединюсь? — с надеждой в голосе спросил Бибиков. — Там я сам справлюсь, а ты делом займись. «Открытки отсортируй, записи изучи». «Вернусь, доложишь». Лобанов заметил, что Бибиков сник и ободряюще потрепал парня по плечу. «Не кисни, Леонид. Еще неизвестно, кто из нас более ценную информацию получит». «Давай прибавь ходу, вон трамвай идет». Лобанов побежал к остановке, которой приближался трамвай. Бибиков чуть отстал и в последний момент запрыгнул в крайний вагон. Оказавшись на площадке трамвая, он занял место у заднего стекла». Настроение у него было приподнятое. Он взглянул на капитана и внезапно подумал. Где сейчас Татьяна Рокачева? Оживали. Как странно, человек пропал, а для других жизнь идет своим чередом. Вот я радуюсь возможности поработать с настоящим московским опером. А должен печалиться, потому что человек пропал. Да, странная штука жизнь. Капитан Лобанов стоял у соседнего окна, и мысли его текли почти в том же направлении. Участковый Бибиков сильно удивился бы, если бы узнал, что капитана возможность поработать над этим делом радует не меньше, чем его. «Засиделся ты в запасных, капитан!» «Заскучал в провинции!» — размышлял Лобанов. «Уцепился за дело, как утопающий за соломинку. А что, так и есть!» «И кто знает, сможет ли от соломинка вытащить тебя из той трясины, в которую сам угодил. Колеса трамвая стучали по рельсам, им в такт вторили пальцы капитана, отстукивая ритм по стеклу, вселяя надежду на счастливый конец истории.